Вы ваши 62-е, поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Проснулся я от цапения Еринки, которая тихонечко пыталась пролезть через меня. Обычно она старалась спать не у печки, а с краю кровати, чтобы рано утром не будя меня, спокойно встать, и идти на кухню, готовить завтрак. Когда я ночью пришёл из управы, моя Иринка уже спала. Оте пришлось её нежно обнять и аккуратно подвинуть поближе к печке. Обняв в упор, я прижал её жаркое тело к себе и нежно поцеловал. Несмотря на совместно прожитые годы, наша любовь ничуть не утихла и не погасла под ворохом различных домашних забот и моих поселянских дел. Наши девятеро детей были подтверждением тому, что однажды вспыхнувшая между нами любовь не смогла угаснуть даже по прошествии многих лет. Через полчаса, выбравшись из моих объятий, Яринка, поцеловав меня, отправилась на кухню готовить завтрак для детей и внуков. Ну, а я решил прогуляться до ближнего урмана и проверить расставленные петли и ловушки. Пойманные зайчатина никогда не помешает. Ванечка для пойманных зайцев даже клетки сделал, в которых они сидят до того момента, пока не станут начинкой для домашних пирогов. Да и для внуков будет весёлое раздолье. Я вчера сам видел, как они пытались ушастых травкой и морковью подкармливать. Одевшись и умывшись, я быстро съел лёгкий завтрак. что успела приготовить мне Яринка. После чего, взяв проверенный временем Вечестер заплечный мешок, который всегда готовил заранее, и отправился проверять расставленные по лесам ближнего Урмана свои лобчие петли и ловушки. Каково же было моё удивление, когда за воротами, посредине улицы, я увидел всех своих сыновей и зятёв, Они, оказывается, тоже собрались сходить на охоту. Если мои старшие сыновья захотели вспомнить былое времена, то затем сходить на охоту вчера, подговорил Уварничка. То, что они никогда не ходили на охоту, было заметно по тому, как мои зятья подготовились к выходу, высказав Ивану замечание, что он плохо подготовил новых родственников к охоте. я направился по улице в сторону леса. Старшие сыновья поначалу хотели увязаться за мной, но я направил их в другую сторону ближнего Урмана, пояснив им, что мне сопровождающие в лесу не требуются. Сыновья что-то проворчали себе под нос, но против моего решения ничего не сказали. Сделав небольшой крюк по лесу, Я вскоре приблизился на небольшое расстояние к сынам и понял, что мое решение было верным. Мои старшие сыновья перестали чувствовать лес и шли по нему на пролом, топая как стадо моралов, убегающие от лесного пожара. Покачав головой, я пошел в противоположную от них сторону. Вскоре ко мне присоединилась урчана со своим потомством. Рсята уже давно привыкли ко мне. А некоторые из них даже пытались пообщаться со мной при помощи мыслей речи, передавая мне различные интересные образы. Вскоре мы достигли мест, где у меня находились расставленные охотничьи ловушки. Во всех была добыча. Правда, в некоторых петлях я увидел ещё живых, но довольно ослабленных ушастых. ведать они не попали в мои силки, когда я находился на базе наблюдения. Освободив ослабленных зайцев из петель, я сразу же отдал их красавице Урчане и её потомству. А все остальные ушастые заняли место в мешках из крапивы, что до этого лежали свёрнутыми в моём заплечном мешке. Возвращаясь домой, я предупредил Урчану и рысят, что не следует появляться в тех местах, куда мои сыновья и новые родственники отправились на охоту. На что Урчана ответила, что они идут со мной в поселение, так как моя самка обещала накормить их чем-то вкусным. В наше поселение мы с семейством Урчаны пришли, когда Ярила Солнышко переступило за полуденный рубеж, и наступило время обеда. Старшие дочери сразу забрали у меня два мешка с сушёстами, а Иринка повела кормить в летнюю трапезную рысьи семейства. Умывшись из бочки с дождевой водой, я вытерся рушником, поданным на стёны, после чего младшие дочери повели меня кормить за большой стул, который так и остался стоять не разобранным посреди нашего двора после вчерашней праздничной трапезы. Пока я не торопясь обедал, отдавая должное каждому блюду, приготовленному Яринкой и дочерми, сначала молодослава мне тихонечко поведала, что почти все, кроме мужчин, ушедших на охоту, уже покушали. Анея даже водителей пригласила к нам на обед и плотно накормила. Что все мои внуки и внучки с самого утра пропадают у клеток с зайцами, и что они кое как оторвали их от этого интересного занятия, чтобы покормить обедом. А когда я закончил с очередным блюдом и налил себе горячего взвару, уже на стёна сообщила, что к нам заходили Иван Иванович и дядька Семён, которых они тоже покормили. Сразу после обеда они пошли вправо и сказали, что будут ждать меня там. Поблагодарив дочерей за очень вкусный обед, я не спеша направился в управу. Уже находясь в коридоре управы, я услышал громкие голоса своих друзей, раздающиеся из моего кабинета. Они, похоже, решили продолжить ночной разговор. Я остановился у приоткрытой двери, чтобы понять, о чём идёт спор и посмотреть, как ведут без меня беседу. Как ты не можешь понять, Иванович, что закон о гражданстве Рейха и закон об охране германской крови и германской чести, которые они хотят принять этой осенью, разделяют людей, живущих в Германии, на две неравные части на граждан и подданных. Сам должен понимать, в какой части общества окажутся представители моего народа. А запрет на браки Между немцами и евреями Вообще находится за пределами моего понимания Да что ты взбеленился, Семен Успокойся, чему ты вообще удивляешься? Разве ты забыл, что в Российской империи Существовали похожие законы? Правда, в их основе было разделение Не по национальной принадлежности А по вероисповеданию Вспомни лучше что 18 лет назад существовали понятия граждане империи и подданные империи. После последнего разделения Речи Посполитой, представителей твоего народа, царские власти России, не задумываясь законодательно, отнесли как раз к подданным, а не к гражданам империи. Вашему народу разрешили проживание лишь в царстве польском, за чертой оседлости в западных губерниях и в Сибири. И, честно говоря, меня удивило твое возмущение, когда ты говорил про запрет на браки между немцами и евреями. А это еще почему? Да потому что, согласно законов вашего же народа, еврей должен жениться только на еврейке. Если ты забыл наставление своего родного деда, то спроси у любого раввина, И он тебе это подтвердит. Ты хотя бы вспомни, что по законам Российской империи в брак могли вступить люди только одного вероисповедания. Даже когда императоры выбирали себе жен за границей, то Российская церковь требовала, чтобы будущие императрицы меняли свое вероисповедание. Значит, ты согласен с тем, что делает германский канцлер и полностью поддерживаешь все его решения? Не говори ерунды, Семён, и не делай поспешных выводов относительно меня. Мне это не нравится, да и тебя такое поведение не красит. Неужели так трудно понять, что мне вообще нет никакого дела, как до самого германского канц, так и до того, что он творит у себя в стране. Пусть голова об этом у германского народа болит. Прочитав его книгу, Сообщения об его политике из газет, я понял, что он хороший демагог. Этот германский канцлер умело управляет чувствами и сознанием людей. В своих речах порой обращается к самым низменным страстям и инстинктам. В своих выступлениях он часто доходит до искажения фактов, замалчивания чего-либо, полуправды и даже, да, самой откровенной лжи. Цель его демагогии направлена на завоевание популярности у людей путём лести, пропаганды, обещаний райской жизни, в реальности не имеющих под собой никаких оснований. По моему мнению, его интересует только власть и больше ничего. Сами люди воспринимаются им всего лишь как инструмент для достижения ещё большей власти. Все, кто выступают против его политики, являются для него врагами. Главным врагом для него является только Франция с её грабительским Версальским мирным договором. Ты разве не заметил, что лишь та часть мирового еврейства, что открыто выступила против него и Германии, оказалась в числе его врагов. А те евреи, что поддерживали его стремление к власти, и снабжали деньгами его партию, вообще никак не пострадали. В своей книге он даже англичан причислил к корейским народам, несмотря на то, что высшие круги Англии в большинстве своём принадлежат к вашему народу. Погоди, Иванович. Ты хочешь сказать, что эти английские чопорные джентльмены являются евреями? Нет, Семён. как раз джентльмены иззначального времени и не являлись. Само английское слово джентльмен указывает, что человек не является иудеем, но признаёт власть иудеев. Евреи находятся в более высоких кругах Англии. Они уже давно заседают в палате лордов. Джентльмены появились лишь после того, как войсками саксов, прибывших из Европы, На острова всё высшее английское дворянство было под корень уничтожено. Выживших жителей островов благородного происхождения, кто согласился лояльно относиться к представителям новой власти и смог себе выкупить у захватчиков хороший участок земли, стали называть джентльменами. Впоследствии это стало определением аристократов нового поколения. Те из джентльменов, кто смог выслужиться перед новой властью, получили следующее звание эсквайр. По прошествии времени джентльменов начали называть любому мужчину, живущего на доходы с капитала и имеющего возможность не работать. Заметь, даже пираты различных морей и прочие разбойники называли себя джентльменами удачи, ибо они никогда не работали и жили только с доходов от награбленного откуда такие глубокие познания ты похоже забыл что я когда-то защитил учёную степень магистра юстиции в берлинском университете вот там нам такие знания и преподавали сказал иван ivанович и начал заваривать свежую порцию чая открыв дверь Я спокойно зашёл в свой рабочий кабинет, но ни Иван, ни Семён на меня не обратили никакого внимания, до того, они увлеклись своим разговором. "Здравия и доброго дня", поздоровался я и заметил, как у обоих вздрогнули плечи. "О чём опять спорите? И тебе доброго здравия, Демить Ярославович", произнёс мой помощник. заливая заварной чайник кипятком из самовара. Семено Марковичу захотелось продолжить наш ночной разговор. Как он мне заявил, деяния германского канцлера ему нормально спать не дают. Вот я и пытаюсь ему объяснить, чтобы он поменьше думал о том, что происходит в нынешней Германии, а больше времени уделял тому, что в нашей стране сейчас творится. «Здравствуй, Демитрий Ярославович», – сказал Семен. И, подойдя к шкафу, достал из него чайную чашку для меня. «Иван Иванович не совсем прав. Мы должны знать и понимать, что в нынешнем мире происходит. А его богатейший жизненный опыт помогает мне выявить то, на что остальные люди не обратили внимания». В своей книге германский канцлер написал «Семен, что видит расширение жизненного пространства для немцев на востоке. Вот я и высказал своё мнение, что ещё сидя в тюрьме, будущий канцлер продумывал планы, как напасть на нашу страну. Ведь наш Советский Союз как раз на востоке от Германии находится. Иван Иванович посмеялся надо мной и заявил: что не нужно вырывать отдельные фразы из общего текста и делать из них различные страшилки для народа. Ты можешь рассудить, кто из нас двух прав? Могу, но чуть погодя, Семён Маркович. Иван Иванович, скажи, как тут в управе дела обстоят? У нас всё в полном порядке. Охрана возле оружейки уже сменилась. Сидит со завтраком и обедом покормили, и два раза по нужде на задний двор выводили. Около часа назад водитель грузовика попросил что-нибудь почитать. Я ему дал книжку. Так что он сейчас лежит на топчане в оружейке и читает. А что за книгу ты ему дал? Остров Сахалин Антона Чехова. Я эту книжку вместе с другими как-то на базаре в Барнауле выменял у старушки на шматок сала. Она сказала, что внуков кормить нечем. Вот я и сподобился на обмен. «Книжки хорошие, все изданы в прошлом веке», ответил Иван Иванович и, поженив чай, разлил его по чашкам. Добавив в чайные чашки кипятку из самовара, мы расселись за столом. Пару минут в тишине и Мы наслаждались чаем, а потом не выдержал Семён. Дмитрий Рославович, так ты ответишь на мой вопрос, кто из нас двух прав? Вы оба правы. Ты, когда сказал, что мы должны знать и понимать, что в нынешнем мире происходит, а Иван Иванович, когда ответил, что не нужно вырывать отдельные фразы из общего текста и делать из них различные страшилки для народа. Когда я прочитал в книге высказывание про расширение жизненного пространства для немцев на Востоке, то понял, что он мечтает о восстановлении государства в границах священной Римской империи германской нации. Он хочет присоединить к своему третьему рейху территории на Востоке, то есть земли Австрии. Почему именно Австрии? удивился Семён. Потому что Австрия на германском языке звучит не иначе, как «Остеррайх» и переводится на русский язык как «Восточная империя». Так что все его помыслы, указанные в книге, направлены на воссоединение Австрии с Германией в единое государство. Насчет твоего мнения о том, что канцлер продумывал планы, как напасть на нашу страну, пока говорить рано. Сам хорошенько подумай, разве он похож на сумасшедшего человека, готового выступить армией численностью в 100 тысяч человек против миллионной армии нашей страны? Тем более, что сейчас германский канцлер призывает все европейские страны к всеобщему разоружению и отказу от содержания армии в Европе. Вот только никто из европейских правителей и политиков его слушать не хочет и разоружаться не желает. Значит, ты считаешь, что Германия на нас не нападёт? Я такого не говорил, Семён Маркович. Не нужно делать из меня какого-то пророка или стратега, разбирающегося в тонкостях европейской политики. Но могу тебе сказать одно. Ежели ты когда-нибудь услышишь, что Германия присоединила к себе Австрию, Или, например, победила Франция, то будь уверен, Германия может пойти войной против кого угодно, даже против нашей страны. Друзья с Алавянных островов или из-за океана подскажут, на кого войной идти надо. И ещё одно замечание. Когда я читал данную книгу, то у меня сложилось мнение, что над ней поработал не один человек. а по меньшей мере трой или четверо. Сие может означать, что либо кто-то из соавторов книги очень хочет остаться неизвестным, выставляя нынешнего канцлера как единственного автора, либо у автора книги кто-то довольно сильно искорёжил душу, причём до такой степени, что его сознание расслоилось на несколько частей. Вот только в последнем случае Никто не сможет предугадать, на какие поступки решится германский канцлер в будущем. Я запомню это, Дмитрий Рославович. Вот и хорошо. Насколько я помню, ты забывчивостью никогда не страдал. А сейчас ты мне вот что скажи. Вы во сколько завтра выезжать за московскими гостями собираетесь? Я планировал примерно в 7:00 утра выехать. А что? Так мне надо нашим женщинам сказать, к какому времени завтрак приготовить и с собой что-то поесть в дорогу собрать. Неужели ты думаешь, что Раисполкомвским водителям и нашим артельныйм охотникам понравится куда-то с пустыми животами ехать? Ещё неизвестно, сколько вы там самолёт из Москвы ожидать будете. Да прибавь время на обратную дорогу до поселения. Ты прав, Димитрий Рославич. А ведь я как-то не подумал. Вот именно, что не подумал. А-а, про питание людей никогда забывать не следует, Семён Маркович. Ты лучше сейчас сходи к водителям. Пусть пока светло, свои автомобили проверят и к завтрашней поездке подготовят. И заодно поговори с моими сыновьями. Пускай они тебе подробно расскажут. А про изъящечен, а ты всё запишешь на бумагу, чтобы следователи в дороге со всеми обстоятельствами дела ознакомились. Сыновья приехали домой, чтобы отдохнуть с семьями, да и нас с Иринкой повидать, а не для того, чтобы их следователи допрашивали. Ничего не имею против. Очень своевременное решение. А ты сам чем займёшься? А я пойду дам указание, чтобы пустующий дом подготовили для размещения московских гостей. Им же с дороги надобно будет умыться, покушать и отдохнуть. Автомобили вернулись в поселение ближе к вечеру. Московские гости разместились в доме напротив управы, где когда-то у нас на постой останавливались учителя садов. из Барнаульской средней школы. Как сообщил мне Иван Иванович, следователи помылись с дороги, плотно покушали, а теперь отдыхают. Заодно он передал мне письмо из Москвы для Иринки, которая привезли с собой гости. Вскоре Иринка и мои старшие дочери принесли вправу ужин. Дочки ушли домой, а моя супруга решила поухаживать за нами. внимательно следя за тем, чтобы мы всё съели. Однако спокойно поужинать нам не удалось, ибо отдых следователей долго не продлился. Московские гости заявились в упор и начали осматривать все комнаты, о чём мне доложил Яр, нёся охрану задержанного. Войдя без приглашения в мой кабинет, эти четверо следователей даже не обратили никакого внимания на то, Что в тот момент Еренка кормила ужином меня и Иван Иваныча. Не здороваясь с нами, они бесс церемонно потребовали себе отдельный кабинет для работы. Отставив тарелку с гречневой кашей в сторону, Иван Иванович предложил проводить их в комнату старосты, что располагалась рядом с нашей оружейкой. Едва они вышли за дверь, как моя Еренка, отложив в сторону прочитанное письмо, возмущённо сказала Ну никакого воспитания у этих москвичей Кто их вообще до работы с людьми допустил Видишь же что люди сидят и ужинают однако заявились и начинают чего-то требовать причём не здороваясь и не представившись Ну ничего я их быстро на место поставлю Ты чего задумала Иринушка Ничего противозаконного Есть у меня документ от Иосифа Виссарионовича, чтобы таких высокомерных зазнаек в чувство приводить, ответила супруга и налив в мою кружку горячего взвара, скрылась за дверями кабинета. Как повели себя московские гости дальше, мне очень сильно не понравилось. Через минут 5-6 они вновь появились у меня в кабинете. Иван Иванович Внов, разместившись за столом, продолжил ужинать, а я, наслаждаясь горячим зваром, посмотрел на четырёх московских гостей. Как я понял, под недовольным видом следователей не устроила комната поселянского старосты, которую мы выделили им для работы. Вот поэтому товарищи из Москвы неожиданно захотели занять мой рабочий кабинет и потребовали немедленно освободить помещение. и вызвать для допроса доброслава и все волода старобогатыревых. От услышанного я, честно говоря, опешил, не зная, что им сказать. Хорошо, что перед этим моментом в мой кабинет вернулась Еринка с папкой для бумаг. Когда она услышала требования московских следователей, то её недовольство увидели все присутствующие в кабинете. Но меня заинтересовало совершенно другое. через оставленную открытой дверь я увидел в коридоре управы около десятка вооружённых поселян. Вы чего тут раскомандовались, заявила Иринка четырём следователям. Разве не видите, что здесь люди ужинают? Вы вообще кто такие будете? Документы свои предъявите. Хотелось бы удостовериться, что вы являетесь теми, за кого себя выдаёте. То, что вы приехали в поселение с Семеном Марковичем, еще не означает, что мы обязаны во всем вам доверять и выполнять ваши требования. Не ожидавшие такого напора мои супруги, теперь уже опешили московские следователи. Они поначалу начали возмущаться и захотели показать нам свою власть, но увидев вооруженных поселян в коридоре управы, машинально полезли в свои карманы за документами после чего предъявили их мне первым пришёл в себя мужчина примерно 40 лет от роду как оказалось он был назначен старшим у прибывших следователей что подтвердили его документы а вы кто сами будете гражданочка у вас самой документы имеются довольно нагло спросил мою Иринку старший следователь забирая возвращённые мною документы. Видать, ему ещё ни разу не приходилось сталкиваться с таким отношением к представителям власти. Я, доктор медицины Ярина Радосветична Старобогатова, возглавляю местную больницу, и соответствующие документы у меня имеются. Вот, прошу ознакомиться, сказала моя супруга и предъявила старшему следователю свои документы. Хотелось бы узнать, на каком основании вы решили допрашивать на ночь глядя моих сыновей, а не человека, совершившего преступление? Следователи сделали вид, что не услышали вопроса Яринки и начали внимательно изучать предъявленные им документы. По мере чтения, лица всех четверых следователей изменились от удивления, а наглость и спесь неизвестны. Сразу же куда ты исчезли? Вскоре все документы вернули Еринки. Я не услышала ответа на свой вопрос, строго сказала моя супруга. Вы сами привезли мне письмо из Москвы. Так вот, в нём Иосиф Вессарионович интересуется, как обстоят дела у моей семьи и спрашивает, когда я смогу к нему приехать в гости. Как думаете? Товарищ Сталин очень обрадуется, когда узнает обо всех ваших действиях в нашем поселении и о допросе моих сыновей, которые предотвратили преступление. Я не обязан отвечать на ваши вопросы, доктор Старобогатова также строго ответил моей Иринке, старший следователь. Ваше дело лечить людей, а наше расследовать преступления. Мы же не вмешиваемся в процессы лечения людей. и не указываем вам, как проводить хирургические операции. Так что не советую на нас давить знакомством с Иосифом Бессарионовичем. Товарищ Сталин нас как раз ценит именно потому, что мы не обращаем никакого внимания на давление со стороны, а чётко выполняем порученное нам дело. Чтобы вас немного успокоить, могу сообщить, что доброслава и все владыка Старобогатовых Нам необходимо опросить, чтобы в мельчайших подробностях знать, что именно произошло в вашем поселении. А вот тут вы лукавите, товарищ старший следователь. С чего это вы так решили? усмехнулся следователь. Потому что, во-первых, я всегда чувствую, когда мне говорят ложь. А во-вторых, все Волода с Доброславом вчера очень подробно опросил Семён Маркович. и всё дословно записал. Записи вы получили ещё, когда ехали к нам в поселение, и внимательно с ними ознакомились. Так что ваши последующие действия можно толковать двояко. Немедленно поясните свои слова, доктор Старобогатов начал откровенно злиться старший следователь и начал буду считать это оскорблением представителей советской власти. Никто вас не оскорблял, товарищ старший следователь. Не нужно искать врагов там, где их нету. А пояснения насчёт двоякости очень простые. Либо вы не доверяете человеку из комиссии партийного контроля при ЦК ВКПб, проводившего подробный опрос всеволода З доброславым, либо вы решили всю вину задержанного водителя из гаража НКВД переложить на моих сыновей. других выводов из ваших слов и действий я сделать увы не смогла. От подобного вывода все четыре следователя впали в ступор. Похоже, они воспринимали Семёна Марковича как бывшего работника Барнаульского райисполкома, которого перевели на повышение в Москву. А вот то, что он является человеком из комиссии партийного контроля при ЦК ВКПб, Для них было неожиданной новостью. Спустя полминуты в полной тишине следователи покинули мой рабочий кабинет, а вскоре в коридоре управы раздался голос старшего следователя, который приказал охране доставить задержанного для допроса. Зашедший на минутку в кабинет Яр тихонько сообщил мне на ушко, что следователи разместились в комнате поселянского старосты. Не стоило тебе их злить, Яринка, радосветишна, сказал мой помощник, когда яр покинул кабинет и плотно закрыл за собою дверь. Такие люди очень злопамятны. Не на тебе, так на ваших детях или внуках они могут выместить свою злобу. Ежели ты действительно собираешься поехать в Москву по приглашению Сталина, то лететь тебе надобно вместе со следователями. «Почему ты так думаешь, Иван Иванович?» спросила Иринка. «Потому что иначе ты можешь вообще никогда не добраться до столицы. Во время встречи со Сталиным ты должна не жаловаться на них, а просто как бы мимоходом рассказать о том, что тут сейчас произошло». «Иван Иванович, ты можешь пояснить, Почему Яринка должна действовать именно так, как ты сказал? Ты же сам прекрасно слышал, Дмитрий Ярославович, как старший следователь сказал Ярине Радосвечишне, товарищ Сталин нас как раз ценит именно потому, что мы не обращаем никакого внимания на давление со стороны, а четко выполняем порученное нам дело. Так вот... Ежели она пожалуется и Осифу Вессарионовичу на московских следователей, которых он ценит, то, я думаю, начнётся расследование в их отношении, а это, в свою очередь, может аукнуться вашим детям и внукам до несчастных случаев со смертельным исходом. Насчёт старшего следователя я пока ничего сказать не могу. Он вроде бы русский, и такие понятия, как честь и совесть, ему должны быть хорошо знакомы. А вот трое его помощников явные представители библейского народа. У таких следователей всегда полно знакомых в любых карательных органах. Ежели твоя супруга просто расскажет о том, что тут сейчас произошло, ни в чём не обвиняя этих следователей, то им просто намекнут, что с такими людьми Как Ирина Радосветишна и её дочери всегда надобно крепко дружить, ибо от такой дружбы порой жизнь и здоровье напрямую зависят. Вот тогда эти следователи призадумываются и сами постараются представить к вашим детям и внукам незримую охрану из своих коллег, чтобы с ними, не дай бог, ничего не произошло. Я понятно всё объяснил? Понятно? Одновременно сказали мы с Еринкой и рассмеялись от того, что произнесли это вместе. Водителя грузовика из гаража НКВД допрашивали два дня, делая небольшие перерывы для того, чтобы покушать. У нас с Иван Ивановичем сложилось ощущение, что московские следователи даже спали по очереди. чтобы допрос задержанного продолжался непрерывно. По их довольным лицам, иногда мелькавшим в коридоре управы, мы сделали выводы, что накопали следователи много чего интересного. Лишь в конце второго дня в мой кабинет зашел старший следователь именно в тот момент, когда я за чашкой духовитого чая подсчитывал расходы патронов в нашей артерию. Он уважительно поздоровался со мной. Я также уважительно поздоровался в ответ. У вас что-то случилось, товарищ старший следователь? Случилось, Дмитрий Ярославович. Я хотел попросить у вас немного пищи и бумаги, ибо наши запасы уже закончились. И можете обращаться ко мне просто по имени, ведь вы на 14 лет меня старше, тем более вы знаете из предъявленных вам документов, что я Балашов Николай Петрович, лейтенант государственной безопасности. Хорошо, Николай Петрович. Буду обращаться к вам по имени-отчеству. Вы же всё-таки при исполнении находитесь, а не просто зашли ко мне чаю попить, ответил я следователю и, достав из шкафа пачку бумаги, положил её перед ним на стол. от хорошего духа витого чая я как раз и не отказался бы, сказал следователь, и дойдя до двери, передал пачку бумаги одному из своих помощников. Присаживайтесь, где вам будет удобно, сказал я и налил следователю чашку горячего чая. Кстати, могу предложить вам воспользоваться нашей печатной машинькой. Правда, она со старым имперским шрифтом, но вполне рабочая. Все нынешние буквы в ней имеются. За предложение спасибо, но я, пожалуй, откажусь, сказал мне следователь, и, наслаждаясь, отпил пару мелких глотков чая из чашки. Для такой печатной машинки особые навыки нужны, а мы всё больше привыкли карандашами и перьевыми ручками в своей работе пользоваться. Вы не могли бы ответить на несколько моих вопросов, Дмитрий Рославич? тежко много из того, что мы услышали во время допроса, нам очень невероятным показалось. Спрашивайте, Николай Петрович. Мне, честно говоря, даже интересно стало. Что там вам невероятным показалось? Задержанный водитель грузовика Йонас Лацис во время допроса заявил, что вы не просто глава промыслово охотничьей артели и таёжного поселения Урманное. вы являетесь языческим жрецом и князем ведьмовской деревни. И кроме всего прочего, вы убеждённый анархист. Что из сказанного задержанным является правдой? Можно сказать, что всё сказанное водителям чистая правда. Не понял. Удивился старший следователь. Вы этих заявлений задержанного даже не пытаетесь отрицать? Можете это как-то пояснить? Тут всё просто, Николай Петрович. А тридцать очевидное я считаю глупым занятием. А вот откуда у простого водителя грузовика из гаража НКВД взялись такие знания обо мне, становится очень интересным. Ведь мы с ним никогда ранее не встречались. Вы разве не находите, что он повторил вам чьи-то слова? Относительно всего остального могу объяснить. Все жители нашего поселения, за исключением Иван Иваныча, никогда не были христианами, а всегда сохраняли старую веру наших предков. Именно по энтому христианские попы нас язычниками, а также ведьмами и колдунами и называли. А мы, как были староверами, так и ими и остались. Вы, наверное, ещё не знаете, но наше прошлое поселение деревню Скоробогатово христианские священники в своих воскресных проповедях сначала обзывали ведьмовской деревней, а потом, выпросив у местных властей солдат, они пришли и сожгли все дома дотла. Вот и пришлось всем жителям сгоревшей деревни переселяться на новое, наиболее удалённое место. Где мы с вами сейчас и находимся. Чем же вы так христианским священникам не угодили? Так у нас, что в прошлой деревне, что в нынешнем поселении, всегда жили потомственные травницы, знахари, лекари и целительницы. Они лечили и исцеляли всех нуждающихся людей. Все очень не понравилось представителям христианской церкви, которые искренне считают что болезни посылаются людям в наказание за их грехи, и что больные должны исцеляться только лишь постом и молитвой. Моего деда, который был старейшиной прошлой деревни, а потом и нашего нового поселения, христианские попы только князем ведьмовской деревни и величали. Когда моему деду исполнилось 116 лет, на общем религии, «С ходе жителей поселения главой выбрали моего отца, а относительно недавно главой артели и поселения выбрали уже меня. А придуманное христианскими священниками название для главы таежного поселения досталось мне по наследству», — сказал я с улыбкой. «Погодите, Дмитрий Ярославович, Йонас Лацис утверждает, что князем вас называли еще до революции, Вам не кажется, что ваше объяснение не совсем точное, мягко говоря. Так вы же меня спрашивали совершенно о другом, Николай Петрович. Удивился я вопросом следователя. Вы изначально спросили меня про то, являюсь ли я князем в Ведьмивской деревне. И на данный вопрос я вам честно ответил и даже пояснил, откуда такое необычное название появилось. о про то, что ещё до революции анархисты Томской губернии меня называли князем. Вы вообще не спрашивали. Согласитесь, что наличие одного схожего слова князь в псевдонимах, принятом у анархистов и в должности главы таёжного поселения, ещё ничего не означает. Согласен. Мной был задан не очень конкретный вопрос. За последние 2 десятка лет Мне частенько приходилось общаться с анархистами, и они мне объяснили, что князь, у них принято называть тех лидеров, кто изучал труды князя Кропоткина по анархизму. Не буду с вами спорить, Николай Петрович, а просто добавлю, что все последователи князя Кропоткина называли себя анархокоммунистами, а тех, кто изучал труды Михаила Бакунина, называли анархистами или социальными анархистами. Последователи Бакунина всегда жили и трудились общинно, помогая друг другу. Они никогда не стремились к власти, что отличало их как от представителей федерации анархокоммунистов, так и от многочисленных сторонников индивидуалистического анархизма. Как вы уже поняли, Мне больше нравились труды Бакунина. А это правда, что вы знакомы с товарищем Сталиным, а еще раньше дружили с товарищем Дзержинским? С товарищем Сталиным я никогда не был знаком, Николай Петрович. С ним знакома только моя супруга. Насколько я знаю, с Осифом Виссарионовичем ее наш друг Феликс и познакомил. С Феликсом Адмундовичем мы познакомились с... задолго до революции. Он тогда с каторги сбежал, но умудрился провалиться в болото. Я его нашёл уже почти замёршего на краю болота и принёс домой. Пока моя матушка его лечила, мы подолгу общались, а потом и вовсе подружились. Лишь когда Феликс поправился, мы его доставили в Барнаул и передали нашим друзьям большевикам. Погодите, Дмитрий Рославич. Я что-то не понимаю. Если вы были анархистом, так почему же вы дружили с большевиками? А что тут непонятного? И нас, и большевиков не устраивала политика имперских властей. Вот мы и подружились. Всё произошло вскоре после русско-японской войны. Если вам интересны подробности нашей дружбы, расспросите Семёна Марковича. Он вам всё подробно поведает. Спасибо за совет. Я так потом и сделаю. Извините, я вас перебил, когда вы рассказывали про товарища Дзержинского. Так вот, Феликс однажды вызывал его в Москву, мою жену, чтобы вылечить одного важного человека. А когда тот человек начал поправляться, то Елисееву Бессарионовичу очень понравилось, как больного лечила моя жена. Вот он и направил Еринку на дальнейшую учёбу по медицине. Отучившись, она получила диплом доктора медицины. А уже когда вернулась домой, то первым делом организовала нашу поселянскую больницу. Понятно, задумчиво произнёс старший следователь и заглянул в опустевшую чашку. У вас ещё есть ко мне вопросы? спросил я. и наполнил обе чашки свежим чаем. Только один, Дмитрий Рославович. Вы мне сказали, что все жители нашего поселения, за исключением Иван Иваныча, никогда не были христианами. А как же так получилось, что он стал христианином? Во время войны, а рядом с ним взорвался пороховой склад. От взрыва он получил контузию И потерял память. Полковый священник заметил, что на нём нет креста, и совершил над ним обряд крещения, сказав ему, что сие поможет скорейшему выздоровлению. Вот так Иван Иванович стал христианином. Память к нему стала помаленьку возвращаться, когда он вернулся в поселение, и его лечению занялась одна из наших целительниц. Если его крестил полковый священник, получается, что ваш Иван Иванович воевал на стороне Белогвардейцев в гражданскую войну, стал напряжённым следователем. Успокойтесь, Николай Петрович. Иван Иванович был контужен и потерял свою память ещё во времена Крымской войны, когда Англия, Франция и Османская империя напали на нашу страну. Но как такое может быть? Вновь удивился следователь. Ведь Крымская война была примерно 80 лет назад. Ну и что тут такого? У нас люди в поселении всегда долго жили. Свежий воздух и чистая пища всегда благотворно влияют на здоровье. Я же вам говорил, что мой дед до 116 лет был старейшиной поселения. И вы почему-то не удивились. Так что же вы сейчас удивляетесь? Да я как-то раньше, честно говоря, не видел людей, которые больше ста лет прожили. Все когда-нибудь случается впервые. Скажите, Николай Петрович, я могу вас попросить об одном одолжении? О чем, собственно, пойдет речь? Неожиданно насторожился следователь. Как вы уже знаете, моя супруга получила письмо от... с приглашением от товарища Сталина. Вы сами понимаете, что отказывать такому занятому человеку не очень хорошая мысль. Встречавший вас Семён Маркович сказал мне, что вы прилетели на большом самолёте. Вот я хотел спросить: имеются ли в вашем самолёте свободные места, чтобы взять с собой Ерину Радосветишну и мою старшую дочь Злату с двумя детьми? Услышав мою просьбу, старший следователь улыбнулся. Всё его напряжение куда-то ушло. Он ненадолго задумался, затем допил чай и наконец сказал: "Нам выделили десятиместный самолёт, так что свободные места в нём имеются. Я совсем не против того, чтобы с нами полетела Ярина Радосветишна. Тем более, приглашение от товарища Сталина" Даёт ей право на место в самолёте. Но как я, по-вашему, должен объявить лётчикам и своим коллегам, наличия на борту вашей дочери с детьми? Ведь это же не мой личный самолёт. Объяснение простое, Николай Петрович. Моя дочь с детьми живёт в Москве и вместе со своим мужем-хирургом трудится в Московском коммунистическом военном госпитале. На время поездки к товарищу Сталину Ирина Городосветишна будет жить у них. К тому же, вам с коллегами и лётчикам не помешает знакомство с прекрасной целительницей, которая является моя дочь. Ведь никто не знает на будущее, какая болезнь может приключиться. А она порой поднимает на ноги даже тех, от кого дипломированные врачи отказались. Насчет полезного знакомства с целительницей и хирургом вы абсолютно правы, Дмитрий Ярославович. Можете сказать своей жене и дочери, чтобы собирались. Мы выезжаем завтра утром в 9 часов. И благодарю вас за вкусный чай. Поднявшись, старший следователь пошел завершать свою работу, а я направился к себе домой, чтобы сообщить Иринке и Злате с детьми, новость о том, что они завтра самолётом улетают в Москву.